Глава 22 Новый поворот. Встала я в приподнятом настроении, полная сил и планов по восстановлению справедливости в этом лучшем из миров. С самого утра, пока тётка ещё возилась с блинчиками, я зашла во двор к Шуряйке. «Здорово, Глашка!» — приветствовал меня дядя Миша, куривший на заваленке с зайцем. «И вам не хворать!» — ответила я, приглядываясь к подозрительно грустному зайцу. Он был странно трезв и от этого, видимо, грустил еще больше. Увидев мой вопросительный взгляд, тот пояснил. «Все, бросаю пить». «Как же так?» Растерялась я, потому как услышать подобное в нашей деревне никак не ожидала. «Ой, не говори!» Не думал, что доживу до того дня, когда такое ляпну. «Однако жизнь заставит...» Тут Заяс выразительно щелкнул себя по шее сбоку и добавил. лёха ведь через это дело и утонул». «Ильич только что звонил», — пояснил дядя Миша. «Говорит, не мой наш не просто утонул, а водкой отравился. Вскрытие показало видать. Взял с собой бутылочку, как обычно. А в лодке плохо стало. Он в воду и свалился. И где только эту дрянь паленую достал? В нашем магазине вроде все чисто». «Сейчас проверки начнутся». Новость ошеломила, но я порадовалась, что Егорович успел быстро связаться с участковым. Тот, видимо, передал информацию дальше, и ответ не заставил себя ждать. «Я же как раз к нему ушел. Выпить хотел. По-дружески, по-соседски. Чего он меня не дождался?» — причитал Заяц. «У меня-то хорошая самогонка была. Своя, на липовом цвете настоянная». «Она полезная, так уж и полезная», – не поверил дядя Миша. «Не спорь, я тогда как раз возле магазина Егоровича встретил. Он в этих народных делах смыслит и как следует расспросил, полезно ли липа, не влияет ли, так сказать, на мужское дело, а то я раньше на мяти делал, а потом узнал, ну, не о том речь». «Заяц с немым выпить хотел, да не застал его», – снова выступил переводчиком дядя Миша. Вот теперь убивается, что мог бы остановить. А я ему говорю, радуйся, дурень, что не встретил. Они бы липовую выпили, а потом бы мало показалось, как будто я не знаю. Тогда б и паленую бутылочку прикончили, и нашли б в деревне не один труп, а два. В этом месте заяц пустил скупую заячью слезу и полез за новой папиросой. А я потихоньку покинула двор. Шурика, как водится, застала у крыси в магазине. Она только открылась и теперь протирала прилавок. Никто ни не топил. Он водкой траванулся, буркнула я, залезая в ларь с мороженым. У меня сейчас от этих новостей голова треснет, пожаловалась крыся. Мне пришлось долго копаться в пачках, чтобы отыскать свою любимая лакомку. У крыси теперь даже в мороженом наблюдался жуткий беспорядок. Что уж говорить про её многострадальную голову. Словом, события последних дней знатно потрепали нам нервы. «И что выходит?» — почесал затылок Шурик. «Вся наша теория коту под хвост. Паленую у нас продавщица из жуков продает. Я же тебе говорила!» — оживилась крыся. «Вот пусть ей сейчас устроит сладкую жизнь». Я была далека от мыслей про самогонку, а думала о нашем деле. Ведь Шурик был прав. Отравление немого разворачивало дело на 360 градусов. «Если не мой клад все-таки нашел, но его никто не убивал, то где тогда искать сумку с деньгами, и он ли ее взял? А клад, монеты? У него точно что-то было? Или все это наши фантазии, не стоящие внимания?» Крыся вздохнула. «Сегодня с утра к тетке за сахаром Авдеевна приходила. Она из старожилов. Я ее немного поспрашивала. Дед Авдеевны раньше тут был кем-то вроде старосты» так она мне подтвердила, что в те времена богатеи с этих краев бежали и прятали все, что не могли увезти. Я покивала, вкратце обрисовала свой сон и закончила словами. Тут в воздухе витает история, не иначе. Я как будто была там, той темной грозовой ночью. Если не мой смог найти клад спустя почти сто лет, значит, упрятан он был надежно, подумала крыся вслух. Ты говоришь, бежали они в спешке? «Не я говорю о сон, а можно ли верить снам?» «Я только снам и верю», — отмахнулась она. «Может, клад был замурован в остатках фундамента?» Тут уж вклинился Шурик, прослушавший короткую сводку о моем сне и сделавший на ее основании свои выводы. «Смотрите, девки, если спешили, то замуровывать не стали бы. Это долго, да и свежая штукатурка сразу бросится в глаза. Тогда закопали». Вздохнула крыся. Копать тоже надо глубоко. Да и место раскопа потом попробуй замаскируй. Значит, река, подумала я. Все тут годами копали, а оно, может, совсем не в земле было. Подружка оживилась. Так может, не мой плавал в поисках клада? У него уже была монета, вроде бы. И негр говорит, он что-то нашел. Может, он и правда успел это что-то припрятать на дне? Взял какой-то ящичек, или банку. У Влада магнит есть, специальный поисковый, на леске, обрадовался Шурик. Откуда знаешь? Так мы, когда на рыбалке первый день встретились, он как раз им баловался, топор ещё какой-то старый вытащил. Могу на время попросить. Топор? Магнит. А как ты ему наш интерес объяснишь? Недоверчиво уставилась на него непонятливая крыся. Шурик заявил, что обязательно что-нибудь придумает, и умчал в сторону реки. Я даже не успела сообразить, зачем нам всё это надо. Всё-таки их дурацкие идеи плохо на меня влияли. В общем, бриллиантовый блеск манил и толкал на неприглядные поступки. Крыся пробормотала что-то в духе «может, хоть сейчас повезёт», но я предпочла не думать, что она имеет в виду. Пока крысью отвлекли покупатели, я вышла съесть свое мороженое на улицу. Возле крыльца вместе с Борюсей крутилась рыжая собачка Немова. Увидев меня, она отчаянно залаяла и вроде бы сделала мне знак следовать за нею. Как белый кролик, призывно манивший Алису. Конечно, я не поверила своим глазам, но тут вышла крыся, закрывшая магазин на мнимый переучет, и подтвердила мои догадки. «Гляди, «Рыжуля куда-то нас зовет. Хочешь, чтобы мы завершили дело, начатое хозяином? Пошли, так сказать, по его стопам». «В смысле? Ее хозяин, возможно, человека из-за сумки с деньгами прибил. Ты точно хочешь пойти по его стопам?» Ехидно поинтересовалась я. «Мы должны найти то, что он хотел спрятать. Негоже деньгам и сокровищам лежать в воде. Да, Рыжуля, мы на эти денежки Рыжули и другим собачкам приют построим приговаривала крыся, почёсывая псину за ухом. Собака, обрадовавшись, завиляла хвостом, снова тявкнула и уже уверенно повела нас к реке. За нами увязался и вездесущий Борюся с палкой в зубах. Он намекал, что не прочь продемонстрировать свои способности, но мы его игнорировали. Навстречу нам как раз мчался Шуряйка, прижимая пакет с добытым магнитом к груди. Влад как раз в город по делам собирался. «Спешил, что-то по работе, так что даже ничего не спрашивал», — прокричал он, пробегая мимо. «Сейчас сгоняю за надувной лодкой и назад». В этот момент я ощутила какое-то легкое беспокойство, потому что до меня вдруг дошло, Влад скоро сможет уехать в город навсегда. Я ведь даже не знаю, на сколько дней он снял домик. Вызовут его на работу, и все. В деревне снова станет скучно, и не для кого будет втягивать живот. Я даже не успела подумать чего в этом больше, плюсов или минусов, потому что все это время мы с крысей активно перемещались вдоль реки за непоседливой собачкой. Отбежав на приличное расстояние от пологового берега, где обычно купались местные, она вдруг уселась копилкой возле разросшейся ивы. внизу как раз были заросли камышей, в которых судя по рассказам нашли кепку немого, хозяина псинки. Минут через десять, на протяжении которых мы с крысей спорили, как понимать собачий язык, сзади послышался топот. «Уф, весь вспотел», — выдохнул вернувшийся с лодкой Шуряйка. «Сейчас, сейчас». «Рыжуля нам место показала», — задумчиво протянула я. «Вот и отлично, сейчас надуем и за сокровищами», — обрадовался приятель. «А как ты их достанешь?» — засомневалась крыся впервые за дни нашего знакомства выдавшая отдельную мысль. Понятно, что магнит закинуть можно, но куда? Они поди посреди реки не плавают. В общем, не буду описывать, как мы втроем взгромоздились в лодку и потратили битый час на кидание магнита в воду. Шурик даже пару раз нырнул, причитая, что у него нету с собой маски с ластами. Надо отметить, что в двухместную лодку с нами забрался нахальный Борюся со своей палкой. Возбужденные поисками сокровищ, мы проглядели момент его вторжения. В какой-то момент Борюся заскучал и решил покинуть борт. Не иначе у него случилась водобоязнь. Он принялся скакать, как помешанный. К сожалению, мы не заметили, что в прихваченной им палке торчал маленький гвоздик, и через пару минут в лодке образовалась дырочка. К тому моменту, Кроме парочки ржавых гвоздей и пустой жестянки из-под кофе, ничего выловить нам не удалось. Лодка стала сдавленно посвистывать и борюсь о завыл, и мы спешно погребли к берегу, пока лодка не сложилась пополам. Тем более, ближе к обеду возле реки обычно появлялись люди, желавшие отдохнуть на солнышке. Так что даже хорошо, что мы свернули свою поисковую деятельность. Пакет с магнитом оттягивал мне руки, Шуряйка еле плелся, волоча пострадавшую лодку и насос, а крыся тащила его мокрую одежду. И только гад Борюся весело горцевал жеребчиком, выпендриваясь перед рыжулей. И надо же было так случиться, что навстречу нам по узкой дорожке двигался, еще не успевший с утра опохмелиться, баранок. Злостный нелюбитель крысиных котов. Забыв поздороваться, Он тут же подозрительно уставился на нашу поклажу. «А я думаю, почему это магазин закрыт? Что, рыбы много наловили?» «Да какая там рыба?» «Только лодку прокололи», — буркнул Шурик, махнув в досаде рукой. «Думаешь, я дурак? Не вижу!» — зло буркнул раздосадованный баранок. «А что это у вас в пакете? Всю рыбу поди выглушили!» «Небось, электроудочкой шпарили!» «Вот я Егоровичу скажу!» Пусть в охранную организацию заявит. Браконьеры вы хреновы. Он еще долго ругался, грозил нам вслед кулаком, а я растерянно развела руками. Не могла же я ему магнит показать. «Да ладно, успокоиться», — отмахнулся Шурик. Крыся вздохнула. «Этот не успокоится. Жуткий скандалист. Говорю же, всю кровь мне из-за котов и собак выпил. А до рыбы он вообще жутко завистливый». Сам-то ловить не умеет толком. Сейчас пойдет по деревне трепаться. Узнай он, что мы на месте утопления Немова магнит кидаем, тогда бы еще и не то по деревне разнес. В общем, настроение было ужасное. Мокрые, злые и обруганные мы разбрелись по домам. Тетка заскочила на обед и снова умчалась. На этот раз к тропиканке. Они договорились крошить салаты там, потому как дома у Немова шла расчистка авгиевых конюшен. Как и говорил негр, беспорядок во дворе, да и в доме был знатный. Шурик заклеил лодку и добровольно вызвался еще раз предпринять попытку покидать магнит в реку, но мы с крысей отказались участвовать в этом мероприятии. Крыся вспомнила, что ей надо работать, а у меня тоже образовались важные дела.